Глава третья Привычный уклад жизни – основа стабильности. По крайней мере, так считала овечка Монро, младшая сестра барашка Бориса и одна из лучших выездных докторов Перми. Она всегда утверждала, что нет ничего хуже, чем внезапные перемены к лучшему. Так ее воспитали. Да и сама Монроу успела неоднократно в этом убедиться. Условия Асокина с самого начала казались ей слишком подозрительными. Уж больно сладенько все было. А к филинидам так обращаться не принято. Они для людей лишь жалкие отщепенцы, которые зазря топчут своими ногами землю. Зазря потребляют ресурсы. Зазря дышат общим воздухом, который предназначался исключительно для людей. Так зачем спорить с вековыми устоями? Никогда хорошо не жили, не хрен и начинать. — Что такая кислая? — поинтересовался Иваныч, бригадир из кареты скорой помощи. — Ах да, ты же у нас всегда такая. — Да не трогай ты ее, — заступился акушер, недовольно глядя на бригадира. — У нее там брат. У-у-у, веселая ночка ожидается. Иваныч грустно улыбнулся и пригладил пушистые усы. Монро ничего не ответила. Она вообще предпочитала молчать. Меньше говоришь, меньше потенциальных проблем. А с Борей у нее были довольно специфические отношения. Не сказать, что она прям дико любила старшего брата. Но если с ним что-то творилось, Монро первая выходила разбираться. Даже в школе, когда мальчишки гнобили Борю, младшая сестра всегда выходила, чтобы забодать обидчиков, а затем начистить им хлеборезки. Любовь не любовь, а братишка это святое. Хотя... Монро в целом не принимала подобное чувство, особенно по отношению к родне, а по отношению к чужим людям так и вовсе странно. Зачем любить мужчину, если по своей сути он был лишь инструментом для продолжения рода? Поэтому Монро решила посвятить себя карьере. В детстве родители пытались привить дочери обычные девичьи увлечения. Но маленькую овечку всегда тянуло на приключения. Драки с соседскими мальчишками были для нее обыденностью, особенно если кто-то смел обижать ее старшего брата. Но повзрослев, Монро стала очень дисциплинированной и крайне старательной, особенно если речь заходила про человеческий организм и его последующее расчленение. Однако, несмотря на самый отвратительный овечий характер, Монро всегда помогала людям. Считала это своей главной миссией на Земле. Просто люд же не виноват, что среди человеческого рода попадаются настоящие мудаки. «Приехали!» — Иваныч раскрыл двери фургона. «Работаем быстро и качественно!» Все же личная просьба Артова. Монро хотела заявить, что всегда работает быстро и качественно, ведь в болезни и травмах нет социального расслоения, но решила промолчать. «Меньше говоришь — меньше потенциальных проблем». «Куколка!» — огромный барашек вылез из дымящегося кратера и похромал к младшенькой. «Как я рад тебя, Ви! Умолкни!» — холодно ответила Монро и принялась светить в глаза брату. «Головокружение, тошнота?» «Нет, нет у меня сотрясения. Я просто врезался спиной в пол. Такое бывает». «Температура?» — овечка потрогала лоб, щеки и шею Бориса. «Нет». «Все со мной хорошо, пацаны перебинтовали и помазали. Вообще-то процедура происходит наоборот, но я не удивлюсь, если твои оболтусы сделали все так, как ты сказал». «Свободен», — холодно ответила Монро и побежала дальше. Спустившись вниз, она с ужасом обнаружила огромное количество раненых. Чертов осокин! Приманил дурачков сладкими обещаниями. А что в итоге? «Да уж, как я и говорил, работы будет много!» Вздохнул Иваныч и присел к первому филиниду. «Кто отвечает за раненых?» Монро строго посмотрела на дрона, который тащил очередного раненого бычка. Робот испугался и стыдливо отвернул голову. «Я тут за главного!» К ней опять подошел старший брат. «Давай сперва совсем плохих. Остальными займутся мои ребята — ревниво прокашлялся бригадир. «Так, ну вот, Ким, он подорвался на гранате, вся бочина в дырках!» Боря указал на высокого худощавого барашка, который лежал в углу. Ким опять бросился грудью под пули. «Дурак!» Недовольно фыркнула Монро и, подбежав к раненому, начала аккуратно снимать окровавленный бинт. «Привет, куколка!» — улыбнулся и Ким. «Слушай, я тут знаешь, что подумал. Заткнись, тебе нечем думать!» Овечка осмотрела раны, а затем, надев перчатки, принялась за подготовку к операции. «Сколько обезболика вы ему вкололи?» «Пару кубиков, а что?» «Фу, идиоты!» «Ну ладно, это не страшно». Обреченно вздохнув, Монро принялась вытаскивать осколки из раны. «Слушай, я вот не думал, что выживу, но опять же подумал, что если выживу, то обязательно приглашу тебя на свидание. Погнали в длинный дрын на этих выходных». «Умолкни, идиот! Слишком много работы для такого крохотного мозга. Ты хоть понимаешь, что твоя жизнь держится на тоненькой травинке?» «Я все равно ничего не чувствую. Мне хорошо, что ты рядом», — блаженно улыбнулся Ким. «Сеструх, хороший Варик. Он у Асокина на превосходном счету». Борис присел рядом. «Давай!» «А в июне свадебку сыграем. Я Кима давно знаю. Вот такой мужик». «Во-первых, свалил отсюда. Во-вторых, даже не вздумайте говорить мне про вашего Асокина». «Чего это вдруг?» «Действительно? Чего?» — суровая овечка указала на кровавые дыры в теле бедного Кима. «Я же сразу тебе говорила, не связывайся с ним. Ничего путного с Асокином не выйдет». Он простой бизнесмен, который притворяется добрым, и плевать он хотел на филинидов. Если для обычных людей мы просто изгои, то для Асокина расходный материал. Уж извини, мы охрана, и мы рискуем жизнью. Вы не рискуете, а подставляетесь!» Злобно фыркнула Монро и принялась заштопывать Кима. «Сколько еще таких кошмаров вас ждет впереди?» «Ой, не начинай, а там к нам относятся как к людям, потому что вы идете на убой, и говорить открыто, конечно же, никто вам об этом не будет!» Овечка сделала последний шов. «Все, Ким, даже не вздумай рыпаться, если хоть что-нибудь разойдется, я сама лично убью тебя, понял?» «От тебя это так секозно звучит!» — мечтательно произнес высокий барашек. «Так, кто там у нас следующий?» «Монро!» — позвал Иваныч. «У многих раненых падает давление. А ну, иди сюда!» «Одновременно?» — овечка подбежала к аппарату. «Да, смотри! Дерьмо!» Монро быстро поднялась и пулей полетела на поверхность. «Ты куда?» — ужаснулся бригадир. «Нужно срочно сконцентрировать здесь всех целителей!» «Но зачем?» Из раненых высасывают энергию, долго они не протянут. Монро поднялась по обожженной металлической плите и махнула рукой бригаде магов-целителей. Эй, волшебники, а ну, живо сюда! Что случилось? У нас слишком мало времени, нужно запитать всех раненых. Запитать? Целители сперва ничего не поняли, но на зов среагировали быстро. Как только в импровизированном лазарете установился мощный энергетический фон, давление раненых тут же начало расти обратно. «Как ты догадалась?» — удивился Иваныч, следя за показателями на аппарате. После одного из недавних терактов в Подмосковье у раненых оперативников ИСБ были те же симптомы. выяснилось, что Ворон каким-то образом может поглощать жизненную энергию у всех в радиусе одного километра, и больше всего это сказывается на раненых. «И как долго нам их поддерживать?» — спросил один из целителей. «Видимо, пока Осокин не сдюжит». Отчаянная ситуация требует отчаянных мер. Мне было совершенно непонятно, каким образом Мерлин с Князевым собираются противостоять ультимату, который без особых проблем одолел человека-комету. Но, судя по рассказу Николая Константиновича, Ворон был болен. В противном случае жертв стало бы гораздо больше. «А еще я так и не понял, каким образом ворон мог насильно высасывать духовную энергию. Это же невозможно. По крайней мере, Эрарат мне об этом точно не рассказывал». «Полетели!» — Николай Константинович аккуратно повис над темной бездной, проверяя свои способности. «Вроде все хорошо, раны уже затянулись». «Полетели!» — пока докричимся до голубики из Спартака, ворон захватит источник. «Ну что?» «Как в Титанике!» — гром-мастер протянул ко мне могучие руки. «Как в Титанике!» — вздохнул я, понимая, как весь этот ужас будет выглядеть со стороны. И едва мы устремились вниз, как в кармане завибрировал мобильник. Ох, как не вовремя! Удивительно, что после стольких разрушений комплекса передатчики и усилители остались целыми. «Слушаю!» — ответил я, прикрывая рот рукой. Ф -ф -ф — Федор Александрович! — всхлипнул крайне расстроенный голос Голчонка. — Дедушка сбежал, надел форму и сбежал. Я думаю, что он охотится на террористов. — Все хорошо. Я взглянул на окровавленную физиономию Николая Константиновича. Я сейчас с ним. — Он в порядке? «В порядке!» Я решил, что рассказывать про арматуру не стоит. К тому же моя подзарядка значительно ускорила регенерацию старого супергероя, поэтому если его сильно не эксплуатировать, все будет хорошо. «Ох, спасибо вам большое! А вы сможете отправить его домой? Я этому блудливому деду сейчас такой пистон вставлю!» Слышать подобные слова от вечно милой блондиночки было странно и необычно. Я вообще не знал, что она так может. «Ваш дедушка — герой, я не позволю его обижать!» «Так пускай ведет себя нормально!» — Голчонок перестала плакать и всхлипывать. Теперь ее голос был очень злым. «Вот тебе и идеальная жена с уникальным сладким тембром!» «Вот тебе и знаменитая недотрога и скромница из искры». Он ведет себя согласно параграфу 17 дробь 3. «Нет такого параграфа, вы разговариваете с бухгалтером». «Все будет хорошо, не переживай, мы со временем справимся». «Прекрасно понимаю, что Галчонок очень переживает, поэтому попытаюсь ее успокоить». «Я же до вас завтра тоже доберусь, Вика сказала, что вы голыми руками сражались с террористами, без бронежилета, вы в своем уме!» «Не получилось». Галина, соблюдайте субординацию, я ваш директор. Я за вас дико переживала, между прочим, получите оба. Кстати, можете передать дедушке трубочку, пожалуйста? Нет, он держит меня, мы летим в шахту. Что? Ну все. Да я вас. Вот так сахарная блондиночка за долю секунды превратилась в монстра с синдромом гиперопеки. Самый настоящий социальный ужас. Ой, помехи связи. Кш брррр. Я отключил мобильник и спрятал в карман. Николай Константинович, вам от внучки привет. Да я понимаю, улыбнулся Комета и тяжко вздохнул. Всегда она так. Да, но Галю тоже можно понять. Она лишилась почти всех своих близких. Я ее дедушка, последний родственник. К вам она прикипела, как к другу. А Николай Константинович такой тактичный. И мы оба сегодня вынуждены были уйти сражаться со злом. Вот она и места себе не находит. Отец у нее погиб при исполнении. Триггер. Тип того, согласился комета. Да и я, не сказать, что красиво поступил. Прекрасно понимал, что она меня не отпустит. Вот и сбежал. Погодите, а как вы поняли, что надо лететь в арес? Чутье гром-мастера. Я всю неделю ощущал, что приближается страшное, и сегодня был апогей. А потом Галчонок рассказала, что ей снится один и тот же сон. Мол, старик падает в купель, и я сразу же понял, о чем идет речь. А почему именно сегодня? Чутье. Мне сложно это объяснить, но большинство громмастеров всегда предчувствовало беду. Видимо, способность такая, часть из которой передалась галчонку по наследству. Интересно. Люди даже к такому могут адаптироваться. Эволюция — чудная штука. Подлетев к светящемуся проходу, я застал крайне странную картину. Князев спрятался за металлическим шкафом, а Мерлин, весь покрытый жутковатыми фиолетовыми трещинами, сцепился с вороном, который тоже выглядел странно. Бледная кожа и тоже трещины, только черного цвета. Кажется, нечто подобное я видел у старшего Артова. А еще мое внимание практически сразу привлекла девчонка, которая, невзирая на весь творящийся ужас, мирно посапывала рядом с капсулой для ключа. Пускай аромат чувствовался очень слабо, но сомнений быть не может. Это Лемия. «Спустя столько времени мы встретились, и я даже не мог с ней нормально поздороваться». Какая-то очень злая ирония судьбы. Хотя, если оглянуться назад, судьба та еще шутница в большинстве своем. «Федор!» — выдохнул Мерлин, продолжая сжимать ворона. «Я долго не продержусь. Он убивает все живое в этом комплексе. Ублюдка срочно нужно уничтожить». «Понял!» — я активировал энергетический клинок. «Николай Константинович, забирайте девчонку и Георгия Викторовича. Летите наверх, а я пока разберусь со всем остальным». «Принял!» — комета без лишних вопросов подхватил Князева, а затем полетел к Лэмми, но ворон вырвался из захвата и попытался помешать. «Не лезь!» — рыкнул я и рубанул по руке ублюдка. Однако из открытой раны вылезла омерзительная черная субстанция, и, схватив обрубок приставила его на место, как будто ничего и не было. «Хиральная регенерация. Такого у ультиматов никогда не было. Зря ты так, малец!» — усмехнулся ворон, пытаясь спихнуть налетевшего на него Мерлина. «Сейчас я связан со всеми живыми существами в радиусе километра, но ты можешь продолжать». «Федя!» — князев вытер кровь, которая хлынула у него из носа, а затем обмяк в руках кометы, потеряв сознание. «Николай Константинович, Скорее!» — крикнул я. «Времени в обрез! Бегу!» Подхватив Лэмию, старый супергерой поспешно вылетел в шахту. «Какие же вы никчемные!» — усмехнулся Вита и, вбив Мерлина в стену, ринулся ко мне. «Клинок применять нельзя, иначе я своими руками убью всех, кто сейчас находится в комплексе». Пришлось устроить самые настоящие танцы. Эталонное киношное швырятельство в надежде, что противник допустит ошибку. Ворон оказался очень силен. Он без особых усилий поднимал меня в воздух, а затем швырял об стены. Было больно, но это давало мне время, чтобы продумать дальнейший план действий. Единственное, что приходило в голову, — мгновенное уничтожение тела Вита. Но каким образом? Если я его подожгу? то он тут же начнет активное высасывание жизненных сил у всех остальных, а в комплексе сейчас находилось очень много раненых. Нет, не годится. «Думай, Федор, думай!» «Как иронично!» — получив от меня мощный удар по роже, усмехнулся Ворон. Условия получения силы первого источника гласили, что нужен носитель высшей крови и искра, она же ключ, то есть существо, которое прибыло из другого мира, заняв чужую оболочку. В итоге все готово. Условия выполнены. Я рассчитывал на второй ключ, поскольку ты был занозой в заднице. Но в итоге использую именно тебя. Ты станешь моим проходным билетом к господству в галактике. Извернувшись, Витаж вернул меня в сторону капсулы для синхронизации. «Никакого господства не будет!» Мерлин выбрался из дыры в стене. «Господи, да на нем живого места не осталось! Обычный человек явно не выживет после таких ударов. Интересно, что за дрянь он себе вколол?» «Как я уже говорил, а что вы мне сделаете?» — поинтересовался Ворон, налетая на главу гильдии. «Это пустое сотрясание воздуха и бесполезная трата сил». Каждая ваша атака отнимает жизнь у тех, кто в комплексе. Просто смиритесь, поймите, что у вас нет ни единого шанса, а если вы продолжите меня кромсать, то я просто уничтожу всех ваших людей. Имеет ли смысл данная жертва? Нет, потому что духовной энергии всех, кто сейчас находится в комплексе, мне хватит, чтобы я трижды расщепил арест на атомы. Смиритесь. «Надо уметь достойно принимать поражение!» Подбежав к Вита, я ухватил его за руку, а затем швырнул в пол. «У нас один шанс!» — тихо прошептал Мерлин, сплюнув кровь. «Синхронизация уничтожит его моментально и без последствий для всех остальных. Два создания объединятся. Последствия могут быть губительны. Я сам превращусь в ворона. Это не вариант. Тогда пойду я!» — уверенно заявил глава гильдии. «Не пойдешь!» — усмехнулся Вита, выпрыгнув из вмятины. «Только носитель высшей крови может получить силу! А ты погибнешь вместе с ключом!» «Ты, видимо, не понял, Мерлин? Гавриил Асокин был носителем, потому и выжил!» «Но сколько же людей он погубил в своих жутких экспериментах, а сколько людей погибло просто так, мечтая получить силу!» «Ханты и манси не озвучили полные условия, чем подставили огромное количество народа. Вы даже представить себе не можете. Потому я положу конец этому кошмару, не мешайте!» «Федор, у нас нет другого выбора». Мерлин с грустью посмотрел на меня. «Нет!» — прорычал Ворон. «Ты этого не сделаешь!» «Звездец надо меньше!» — холодно ответил я и, схватив Вита, что есть силы, вмазал его в стену. Кости и плоть захрустили от удара. «Давай!» Мерлин быстро подбежал к основной консоли. Я жил только для нее. Она ведь даже не улыбалась. Постоянно винила себя, что я перерабатываю. Что я вынужден искать средства, чтобы ее вылечить. Она плакала и говорила, что не хочет жить. А, ублюдки Вы не ведаете, что творите!» Взревел ворон, но я крепко удерживал его, выжидая, когда Артов все настроит. Сонечка не понимала, что она единственный смысл моей жизни. Все, что я делал, все, в чем я участвовал, это было только для нее. Я так боялся потерять свой последний лучик надежды, что не заметил, как она стала совсем взрослой как стала улыбаться, чаще разговаривать на отвлеченные темы, как из маленькой беззащитной девочки, которая едва не стала жертвой этого урода, превратилась в прекрасную взрослую девушку. Девушку, которая нашла своих. «Федор!» — Мерлин дернул за рычаг. «Я доверяю тебе. Я возьму на себя эту жертву, а ты приглядывай за ней хотя бы одним глазком. Буду приглядывать двумя!» Честно ответил я, чувствуя, как к горлу подкатывает неприятный ком. «Хватит, вы не понимаете!» — продолжал кричать ворон. «Понимаем!» — я поднял Вита над собой, а затем, отрубив ему руки и ноги, вбросил в капсулу. Крышка мгновенно закрылась, перекрыв крики ворона и щупальца хиральной регенерации. «Прощай, Федор. Для меня было большой честью сотрудничать с тобой». Улыбнулся Мерлин и встал на край бурлящей металлической ванны. «Конечно, не все твои действия мне нравились, но взаимно». «Все, время пришло». Артов повернулся к купели спиной и, скрестив руки, рухнул в бурлящую жидкость. «Глейтрон!» Из шахты внезапно вылетела Лемия и схватила меня. «Акулка!» — обрадовался я. «Боже, Глей, нужно все это остановить. Мегард не должен умереть!» «Не понял». Это одно из ключевых квантовых событий. Если Мегарт умрет сейчас, мы никогда не появимся на свет. Лэм дернулась к кипящей ванной, однако ярко-белый энергетический луч вырвался из жидкости, а затем устремился вверх. Единственное, что я успел сделать, так это активировать конструкт щита и накрыть собой сестру. Вой стоял такой, что уши закладывало. Весь комплекс как будто попал в страшнейшее землетрясение. С потолка осыпались куски железобетона и металлоконструкции. Казалось, что еще немного, и орез схлопнется. Однако после яркой вспышки луч исчез. Все тут же заполнилось густым белым дымом. А в тусклом свете от разбитого табло я разглядел медленно выходящий силуэт. В голове Мерлина все полностью перемешалось, но последним проблеском сознания было, проживет ли Сонечка счастливую жизнь. Затем вспышка, мрак, прожив счастлив жизнь. Еще одна вспышка, счастлива. Стоп. А о ком шла речь? Имя такое знакомое, как будто до этих вспышек что-то было, что-то объемное, такое, что придавало этой жизни смысл. «Сонечка, а кто она такая? И почему от мыслей о ней сердце так больно сжималось? Нет, это уже не важно. Это же чужда и совершенно незнакома. Сейчас память больше напоминала чистый лист, которая быстро заполнялась обновленными данными. Но из воспоминаний была лишь условная личность, некий «я». Но опять же, а кто такой «я»? какой-то индивид, человек, артронис, трейсер, ультимат или еще миллион различных рас, которые откуда-то появились в голове. Нет. Ультимат появилось в голове, единственный в своем роде. Первый. Выдыхая густой дым, я вышел из ванны. В разбитой капсуле лежало опаленное тело, явно гуменит, но непонятно, кто он. Был ли он близок с я? Или же наоборот, то было прахом его врага? Ничего не понятно. Новая жизнь, новая личность пролетела в голове. А затем началась самая настоящая трансляция в мозг. Где-то внутри возникали странные образы, среди которых было непомерное желание привести галактику в порядок, но где эта галактика и с чего именно начинать? Мысли кружились словно снежинки во время вьюги, то и дело воспроизводя странные видения. «Галактика будет твоя, только руку протяни». Еще и давящая боль в голове, требующая у «я» имя, ведь у каждого индивида должно быть имя. Настоящее, громкое, звучное, достойное того, кто хочет привести в порядок целую галактику. Под ногами хрустнули стеклянные осколки. Внутри я все сжалось от предстоящей боли, но ее не последовало. Я спокойно шел по стеклу, как будто это мягкие песчинки на южном пляже. «Сила! Ты получил ее! Отныне ты все бог!» Я действительно чувствовал невероятную силу. По крайней мере, он искренне в это верил, ведь я пока не понимал, что есть невероятная сила. Сравнивать было не с чем. Поверь, такая сила никому и не снилась. Спустя два шага я увидел серебристые ошметки с надписью «Мега-арт», какое знакомое слово, созвучное со староерийским «Мегарт», то есть «Повелитель». А что? Звучит неплохо. Но пока как-то куце, не хватает еще чего-то, какого-то небольшого дополнения. И, словно бы ответом на вопрос, перед «я» появились другие обломки. На первом было написано star, а на втором «Арес». Если сложить, то это было созвучно с другим староерийским словом «Артстарес», то есть «звездный». Мегард Арт Старес. Звездный повелитель. Идеальное имя для того, кто хочет навести порядок в галактике. Станислав! Из дыма появился молодой человек, от которого веяло чем-то невообразимо родным и близким. Станислав! Я... Господи! Лэм! Лэм, отойди назад! Живо! Что такое, Глей? Ой, нет! Я в это не верю, этого просто не может быть! «Мальчишка не понимает. Слепец!» «Я...» — начал было мегард, раскрыв рот и желая обратиться к незнакомцу. «Хочу понять. Понять себя!» «Нет, этого не будет!» — от парня начала исходить лютая злоба. Мегарт не понимал, почему, однако из руки незнакомца вылезло яркое красное лезвие. «Не вздумай!» Закричала девушка, но было слишком поздно. Парень сделал выпад, но Мегорт уклонился. «Враг! Враг! Враг!» Он пока не знал, как именно это сделал, словно его тело двигалось само. «Понять!» Снова выдохнул Мегарт и указал на себя, желая донести, что пришел с миром. «Понять себя!» «Нет!» Парень вновь попытался атаковать, но на этот раз Мегорт просто вспорхнул вверх. Пробив собой мощную бетонную стену, он вылетел в шахту лифта, а затем устремился наверх. Мальчишка, он ничего не понял. Ничего не понял.